Не по коню, да, не по мужику. Он крякнул и рот закрыл. Дернул за косицу, в которую ныне заплел бороду. Плачи казнят. А ты? Аль выживу долго, настолько долго, что порой жизнь становится в тягость. Он позволил змее переползти с руки на руку. Душа, разум и тело. Тело бессмертно, а вот душа устает. Или разум?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 — сказал он, когда пальцы мои коснулись теплой его ладони. — Что не спросила? — Сколько их я увел за дверь? — А мне нужно знать. Тихон улыбнулся и ответил. — Сама решай. Тяжко выскочил Гуля, потянулся, зевнул во всю клыкастую пасть и совершенно по собачьи поскреб ногою за ухом. Нас ждали, и очередной слуга соизволил провести нас в темную утробу особняка. Зданице было мрачным, даже зловещим, и я поневоле вцепилась в Гуле на шейник, попросив. «Чур меня одну здесь не оставлять, а то мало ли, какая пака здесь водится!» Шершавый язык Гуля скользнул по ладони, успокаивая. «Вот и отлично. А то некоторые некроманты обещают сначала защиту, потом же исчезают неведомо куда. Гули в этом плане, похоже, надежней. Как ни странно, ночь прошла спокойно». Разве что перед рассветом я проснулась. У постели моей стояла девушка, полупрозрачная и явно неживая. Наверное, раньше, увидев призрак, я пришла бы в ужас, но теперь лишь покосилась на гулю. Тот не спал, но к появлению гости, отнесся с поразительным равнодушием. Следовательно, опасности она не представляла. Бледная какая, волосы светлые, почти белые, волнами лежат на плечах.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 Сколько с собой. Уж очень жутко было в полной тишине. Это неразумно. Во-первых, мало ли кто мог налететь на доспех и открыть ход. Во-вторых, уж больно громоздкая конструкция. Я, встав на цыпочки, дотянулась до да забрала. Открыла пусто и тихо. Не так? Конечно, слишком просто. Руки, согнутые в локтях, не спешили опускаться. Благо, остров, на который доспех навесили, оказался достаточно прочным, чтобы не развалиться. Все же сложновато будет объяснить любезному хозяину, отчего ж мне настолько не спится в предрассветный сей час. Латы выглядели литыми. На всякий случай я постучала по керасе, насладившись гулким звуком пустоты, исследовала шипастые наколенники, попытавшись дернуть за каждый шип. Нет, не то. Латы выглядели именно так, как полагается рыцарским латам.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 я сделала глубокий вдох закрыла глаза и толкнула дверь еще раз толкнула и навалилась всем телом она поддалась медленно с души раздирающим скрипом вдох и выдох порог высокий холод и темнота здесь шары не спешат загораться то ли выдохла из заклятия то ли приводится в действие иначе где ты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 Вторая комната — спальня, огромная кровать с остатками балдахина, умывальня с чашей ванны. На дне скопилась вода, в которой что-то копошилось мелкое и осклизлое. Уточнять, что именно, я не стала. Библиотека — шкаф. Тумбы темные, то ли от грязи, то ли сами по себе. Паутина — стол и мертвец, свернувшийся калачиком под ним. Не мужчина. Я не сразу поняла, что не мужчина.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 Все же не хотелось мне уничтожить с ненароком важный документ, но призрак покачала головой. Пергамент был зачарован. Он заботился о своем наследии и не допустил, чтобы знания исчезли из-за такой нелепости, как сырость или огонь. Пожалуй, защитные заклятия единственное, что у него получалось, и это злило Харвара. В злости он был страшен. Первое время ей казалось, что именно она, благородная,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 Зажмуришься, я решу, что и тебе они не нужны. Он отдал теток и кузин чудовищам, которых назвал своими людьми, а потом, когда те наигрались, полубезумных и ногих, растерзанных и опозоренных, велел гнать за ворота. Что, дорогая сестричка, сказала чудовище ей? Все изменилось, верно? Было страшно, чем мы не императорская чита.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 И крюк, замурованный в стену, и сама стена, ее единственное оружие, нож для бумаг, и еще бронзовая чернильница, приборы для черчения, они слишком мягки, чтобы и вправду одолеть камень, и с усталостью приходит понимание, она уйдет из жизни с достоинством. Допиши ты, тело не камень, тому, кто прочтет эти строки. Две монеты лежали на столе. Ричард тронул пальцем одну и вторую, поменял местами. Прислушался к ощущениям, но ровным счетом ничего не изменилось. Щелкнул пальцами, пытаясь оживить заклятие, но чужая магия осталась равнодушна к его потугам. И Ричард со вздохом вынужден был признать, что он по-прежнему ничего не понимает. «Не спешим!» Альер сидел на столе. Он мотал ногами, И с сосредоточенным видом усолил вяленую рыбину, надо полагать, подсмотренную в подвалах лоэра Шаннара. Рыбина была длинной, зубастой, с рыжими будто проржавелыми плавниками и кривым хвостом, который Альер обсасывал с особым удовольствием. Куда уж медленнее. Ричард поставил монету на монету. Это должно работать иначе. Что вообще Ричард знает о разделенных заклятиях? Расскажи. Рыбина исчезает, сменяясь огромным румяным яблоком, в которое дух впивается со смачным хрустом. Брызжет сок и даже, кажется, пахнет яблочным духом. Разделенные заклятие – это тема такая сложная. Альер явно не в настроении читать лекции. Теоретически все более чем просто. Берем нужное нам заклинание, к примеру, проклятие,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 однако имеет крайне неприятную особенность. Со временем коэффициент рассеивания силы увеличивается, что приводит к досрочному пробуждению артефакта, поэтому сеть используют лишь в краткосрочной, до 10-20 лет перспективе. Ричард кивнул, надеясь, что кивок его выглядит в достаточной мере глубокомысленным. А вот если требуется большой запас времени, то имеет смысл создать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 В мое время весьма популярны были подобные ловушки. Скажем, какой-то самонадеянный идиот решит вскрыть свою гробницу и поранит палец об острый угол двери. А заодно и охранное плетение активирует. Ему-то будет казаться, что охрану он убрал. Разделенные заклинания в неактивной фазе скрыты. Выявить их практически невозможно. И в этом была своя правда. Монеты, если не приглядываться,